Глава 43. Отношения. Вот Сафи. Девушка, похоже, до сих пор не может поверить в то, что я только что сотворил. Но где вестник? Какое-то движение. Я резко обернулся, только чтобы увидеть, как Сафи снова воплотила на лице костяную маску, потом рванула вперед и, подняв одной рукой за голову посланника хаоса, в мгновение ока сожгла его дотла. Обидно. Я ведь его лишил руки потом оглушил вместе с робо а убийство и награда ушли на сторону. «Кот!» — Сафи повернулась ко мне. «Меня зовут Сафи Зейс». «Ну, я как бы слышал, как вестник тебя назвал». «Заткнись!» — меня оборвали на полусловие. «Похоже, то, что сейчас происходит, почему-то крайне важно для девушки». «Ты! Ты явно не понимаешь, что означает найденный нами страж Атиса. Если кто-то из обитателей этого мира выжил, и все это время прятался, потихоньку возрождая армию времен вторжения. Очевидно, что это не просто так, у них была цель. И я не могу представить ничего другого, кроме уничтожения Ра и Хаоса. Странно, она сейчас произнесла название стихии, как еще одного изначального мира. Мне это показалось. Впрочем, сейчас будет важнее дослушать до конца. «Я назвала тебе свое имя Эрод». Чтобы ты знал, что теперь я по-настоящему готова сдержать свое слово. Теперь я не приведу вра страшную угрозу на своих плечах. Военные бы уничтожили стража. Это не страшно. Страшно бесчестие, от которого ты меня избавил. Более того, я принесу вра, образец ожившего воина, помнящего еще золотой век Атеса, и это поможет мне бросить работу на Торговую Федерацию и вернуть в семье былую славу. Сафи замолчала и пристально уставилась на меня пытаясь понять, что я думаю обо всем, что она наговорила. «А что я думаю?» «Первое — мне благодарны. Второе — тело робота, которое я уже считал своим, у меня заберут. Третье — Сафи видела мою атаку кристаллами, но все еще совершенно меня не боится. Значит, они могли подействовать на ослабленного стража, но не на здоровую жительницу изначального мира. «Я рад, что у тебя есть честь. В итоге я решил остановиться». «Именно на таком ответе. Робота мне все равно себе не вернуть ни силой, ни убеждениями, а начну спорить, и Сафи получит моральное право меня потом кинуть. Нет уж, раз у нее есть хоть какие-то представления о чести, буду строить наши отношения через них». «А я рада, что ты понял», — девушка кивнула. «Я осмотрю робо-стражу вблизи». Дождавшись кивка Сафи, я двинулся вперед по дороге смахнув к себе запасы не неиспортившихся ружей и кейс с духовными ядрами. Так между делом. А теперь можно посмотреть, какого же зверя я завалил. Огромный, сильный, даже при взгляде на него мертвого, по телу невольно пробегает дрожь. А еще в развороченном корпусе я не вижу никакой привычной мне электроники, только пластины стали или какого-то минерала разных цветов. «Похоже, даже достаньте мне это тело». Все равно бы ничего особенного, я бы из него не смог выжить. А собрать образцы, отлетевшие от робота при взрыве, я могу и сейчас. Тем более, что Сафи, похоже, интересует только сам страж, и ничего больше. Я пополнил свою коллекцию еще несколькими осколками, и, воспользовавшись тем, что девушка начала с кем-то мысленно переговариваться, принялся изучать всю собранную мной в этом месте добычу. И главное мое сокровище — это способности. Я снова открыл системное сообщение и принялся изучать, что же именно мне досталось за прохождение половины пути князя. Комбинация с плотью, светом и магией. открыта способность ⁇ Полет ⁇ уровень 1. Вы можете парить в воздухе и передвигаться во всех направлениях со скоростью до 100 км в час. Так, это пока награда всего лишь за 40%. И хочется верить, что дальше будет лучше. Нет, еще недавно я бы был рад умению летать. Но после того, как я отказался от гораздо более крутого варианта этого навыка, и особенно после рассказа о том, что при полном открытии пути князя я сам смогу создавать такие способности, этот полет выглядит как жалкая подачка. Ладно, смотрим дальше. Комбинация с обманом и мастерством тени. Открыта способность повышения эффективности уровень 2. Увеличивает эффективность следующей способности на 100%. А вот теперь уже интереснее. Во-первых, повышение эффективности может пригодиться на любом этапе развития. А во-вторых, я неожиданно обнаружил, что способность мне досталась уже не первого уровня. То есть, повышая свои стихии и доводя их до мастерства или даже великого мастерства, как я это видел в описании измененных, я в итоге смогу повысить и свои навыки князя? Интересно, и главное, это еще не все. За убийство офицера армии Атиса вы получаете новую стихию. В вашу маску добавлена стихия «Техномагия». Вы можете использовать простейшие скрытые функции техномагических артефактов. Вы можете создавать простейшие техномагические артефакты. Вот это, как говорится, настоящий подарок. Если раньше я немного жалел о том, что потратил на робостража последние красные кристаллы, то сейчас от этого чувства не осталось и следа. А еще... Я неожиданно осознал, что мой мешочек с глазом пробоя и пеплом измененных снова начал выделять тепло. И что бы это значило? Я быстро достал мешок, заглянул внутрь. Вроде бы никаких изменений, только греется, причем не сильно, и все. Ладно, как и собирался раньше, буду присматривать за этой штукой, а пока можно изучить еще и добытые мной стволы. Конечно, хочется проверить в деле и мои способности но, думаю, при сафи лучше будет постараться сохранить их в секрете. Итак, пора снова активировать взор. Штурмовая винтовка Атиса. Модификация 1. Источник — мастерство огня. Скрытые улучшения отсутствуют. Я еще раз перечитал выведенную передо мной информацию. о винтовке, как и у робо-стража, в описании оказалась строчка с модификацией. Похоже, это общая особенность всех творений выходцев сатиса И чем выше цифра, тем сильнее артефакт. Кстати, я же теперь вроде как могу с этими штуками работать. Может быть, и придумаю, как их улучшить. Тут я заметил, что Сафи закончила свои переговоры и решил ее немного попытать накопившимися у меня вопросами. Естественно, только теми, что я готов был задать, не подставляя самого себя под совершенно ненужные мне подозрения.